Глава 6. Миома матки. Давайте снова вспомним, что матка состоит из трёх слоёв: внутренний эндометрий, средний миометрий, именно он разрастается во время беременности, и серозный слой. Это оболочка, покрывающая матку. Миома это доброкачественный узел, который лежит в миометрии, среднем мышечном слое. Появление узлов связано с работой прогестерона, который во второй фазе цикла подготавливает организм женщины к потенциальной беременности. В короткий промежуток в 1-2 недели, когда оплодотворённая яйцеклетка мигрирует по трубам в полость матки, имплантируется и устанавливает общее кровообращение с матерью. Жёлтое тело Гормонально активный островок в яичнике вырабатывает гормон прогестерон. Организм не знает, наступила беременность или нет. Поэтому жёлтое тело поддерживает гипотетическую беременность, вырабатывая прогестерон впрок, на всякий случай. Если беременность наступила, то очень скоро вновь сформированная плацента подхватывает инициативу и вырабатывает столько прогестерона, сколько необходимо для обеспечения беременности. Если цикл оказался бесплодным, то жёлтое тело постепенно отмирает, происходит резкое падение уровня всех гормонов, прекращается питание эндометрия, он отторгается и начинается менструация. А теперь давайте сделаем шаг назад и вернёмся в эти 2 недели между оплодотворением и соединением кровотока эмбриона и матери. Организм женщины расчитывая на продолжение рода, функционирует так, как будто беременность уже наступила. Прогестерон работает на полную мощь, подготавливая все органы и ткани, а главное матку. Если прогестерон вырабатывается равномерно, то и пролиферация, размножение клеток миометрия происходит равномерно. Но стоит только создать ситуацию, в которой резко изменится уровень гормона второй фазы, например, сделать аборт, который нарушает прогестероновую империю первых недель беременности. Как кровоснабжение мышечного слоя матки становится резко неравномерным, и эта неравномерность потом никуда не исчезает. Но если женщина никогда не делала абортов, а миома есть. Не забудьте про перевес эстрогенов в первой фазе цикла и недостаток прогестерона во второй фазе, который физиологично случается у всех женщин старше 30 лет. Это и есть та ситуация, когда эстрогены делают своё чёрное дело. Гиперэстрогения создаёт условия для неравномерного роста миометрия во второй фазе цикла. Появляются точечные очаги более активного роста, из которых потом формируются узлы. Но и пусть себе будут эти узлы. Как бы ни так. Если вы молоды и ещё не реализовали своё материнство, то вам должно быть интересно. что узлы деформируют полость матки и создают условия для дефектного прикрепления плодного яйца. Из-за этого может быть неразвивающаяся беременность или патология прикрепления и отслойка плаценты. Если вы уже не планируете беременеть, но миома растёт так, как будто вы ждёте ребёнка, и величина матки уже измеряется в неделях, то вас ждёт полостная операция по удалению матки. Операция нарушит ход вашей жизни. потребует длительного восстановления, может повлечь осложнения от наркоза, осложнения и на мочевых путях, гормональные и психологические нарушения. Я часто слышу: "Не могу жить половой жизнью, потому что мне удалили матку, муж не чувствует ничего у меня внутри". Да и я не чувствую себя полноценной женщиной. С точки зрения здравого смысла это нонсенс. Ни один мужчина не может почувствовать женскую матку. Ни одна женщина не может почувствовать собственную матку, если только это не специфические болевые ощущения типа менструальных или эндометроидных болей. Матка внутренний орган, такой же, например, как яичники, желудок или лёгкие. Эти органы ведут автономно, то есть не зависящие от воли и сознания человека существование, и это очень правильно. Представляете, как трагично сложилась бы судьба человека, Если бы он из вредности или комплексов мог не дышать или дышать не в полную мощь. Но матка в организме человека несёт моральную нагрузку, сообщая женщине чувство полноценности и законности её участия в супружеской жизни, а мужчине позволяет считать его женщину здоровой, достойной и адекватной партнёршей. Нет ничего лишнего в организме, чтобы это удалить и не почувствовать последствий. Даже маленький Червеобразное отросток аппендикс или крайнюю плоть у мужчин не удаляют просто так. Но как же сохранить матку, а с ней женское здоровье и ощущение собственной полноценности? Если уж у вас обнаружились небольшие узелки, не стоит дожидаться, когда они дорастут до размеров беременной матки. Оральные контрацептивы останавливают рост миомы и минимизируют гормональные всплески за счёт монотонного гормонального режима. контроля циклы и предотвращения нежелательной беременности. Да и синтетические прогестероны в их составе действуют равномерно, предотвращая рост узлов. Ничего лишнего в организме не растите. Берегите себя для желанного будущего потомства.